Глава двадцатая. Алексей, поступила очень тревожная информация. Обратился ко мне знакомый дед, нахмурившись. Мы сидели в салоне автомобиля на обитом светлой кожей заднем сиденье, куда меня пригласил один из людей черепа. Сам авторитет в данный момент заключал какую-то важную сделку, и его на месте не оказалось. «Говори, что там за катастрофа?» — ухмыльнулся я. — Я бы на твоем месте не иронизировал, — ответил дед. В глазах его я прочитал тревогу. — Есть у нас один знакомый, который тихо, мирно работает у мамонтовых в саду, тихо стрижет кустарнички и ничем себя не проявляет. Так вот, как-то убирая листву с газона, он случайно услышал разговор мамонтовых на готовимщееся нападении на твое поместье. Как говорится, оказался в том месте и в то время. Ты ему веришь? Сомнительно я посмотрел на деда. Да, человек надежный, доверяю как себе. Давал клятвы и все такое. Да не смотри так на меня. Это не тот пацан, который украл у нас оружие и патроны. Тот сопляк и вообще. Этот же ветеран. А их никогда не купят при нарушишь клятву стальным змеем обрести себя и свою ротную мучительную смерть. Понимаешь?» Так что он сказал. «У вас скоро воссоединение будет в клане, насколько я понимаю», ответил дед, крутя на пальцы золотой перстень с гравировкой. «Верно», кивнул я. «Покушение приурочено к этому событию?» «Это я и хотел сказать». Мрачно проскрипел дед. «Только то, что обрушится на вас, уничтожит всех и вся. Поместье просто сметет с лица земли. Что-нибудь говорит заклинание буйства хаоса?» О, это было мощное дежавю. Я вспомнил, как в родном мире на себе прочувствовал нападение объединившихся за моей спиной врагов. На мой клан обрушилась адская смесь стихии которая перемалывала все вокруг, словно гигантская мясорубка. Я тогда чуть не отправился к предкам, успел скоординировать нескольких архимагов и запитался от них, выставив защиту. А затем, преодолевая яростный натиск хаоса, рассеял все это безобразие, опустошая напрочь свой магический резервуар. «Благо лекари были рядом и вовремя напитали меня живительной силой». «Да, это очень сильное заклинание», – тихо ответил я. «Мы можем помочь тебе», – добавил дед. «И каким образом?» «Я знаю, как тихо пробраться прямо в поместье Мамонтовых, мимо всех его менных полей и блокпостов», – хитро улыбнулся он. «Только нужен тот, кто может сделать надежный защитный купол, на всякий случай. И еще нас будет ждать последнее препятствие, отделяющее от, от врага бронированная стена. Нужно средство, которое даст возможность проникнуть внутрь». «Насчет купола есть хороший маг. Хищно оскалился я. И насчет средства не переживай. Есть огонь». «Огонь?» – недоуменно посмотрел на меня дед. «Особенный огонь!» – кивнул я. «И его будет много, обещаю!» Когда встреча была закончена, я сел в черный автомобиль, на котором ездил в последнее время. Затем достал из пространственного кармана реликвию, касаясь ее рукой. «Куда едем, шеф?» – слегка обернулся ко мне Тихон, заводя машину. кушановым ответил я успеешь за полчаса обижаете хохотнул тихон оживившись будто ждал этого момента на таком монстре за пятнадцать минут долетим моя рука коснулась головы фигурки дракона и я почувствовал тепло та энергия которая таилась в этом предмете мне точно пригодится уже скоро как сказал дед ритуал уже начался «А это значит, что у нас есть не больше часа». С ним договорились встретиться в лесу, который примыкал к дороге, ведущей к Мамонтовым, за сто метров до первого блокпоста. «Ты совсем опалаомил, Витя!» Голос Грызунова буквально звенел от напряжения. «Я же тебе сказал сидеть тихо! Мне доложили, что ты там Армагеддон готовишь на полгорода!» Раздался в трубке раздраженный голос. «Это, говоришь мне, ты, ты, который палец о палец не ударил, когда мой клан разваливался на части!» Мамонтов был вне себя. Весь накопленный гнев и негодование плескались через край. Он просто уже не мог себя сдерживать. «И теперь предлагаешь ничего не делать и смотреть, как ко мне подбираются со всех сторон. Ты меня не очень хорошо знаешь, оказывается. Мой отец таких, как ты, сразу на место ставил. И какой я тебя на хрен Витя? Витя, по-моему, тебе нужно успокоиться». «Точнее всем нам», — ответил Грызунов. «Драконов с Тигром того и добиваются. Раскачать ситуацию и смотреть за нашей реакцией. И сейчас ты совершаешь огромную ошибку, ты это понимаешь?» «Понимаю, что пора брать ситуацию в свои руки, хватит», — резко ответил Виктор Иванович. «Я растерял всех союзников, и это только по твоей вине». Так вот, сейчас я покончу с драконовыми, что надо было сделать раньше. Дурак, ты нас всех подставишь, забыл о магическом следе? Зарвался Грозунов. Он приведет к тебе, а потом ко мне, если об этом знаю. Получается, если кто-то другой также мог узнать. Ха -ха, а ты, значит, за свою задницу боишься, усмехнулся Мамонтов. «Следа не будет, мои маги уберут его за пару секунд. Главное, что драконов будет окончательно повержен». «Ты ослеплен ненавистью и сейчас купаешься в гневе, и в этом вся проблема», – уже тише ответил Грозунов. «Ты, по сути, сейчас разорвал наши договоренности и делаешь самую большую глупость, когда надо сидеть тихо» реагировать спокойно. Ты взорвался и показал свою слабость. Я уже был главой клана, когда ты еще под стол пешком ходил, князь. Резко ответил Мамонтов. Такой сопляк еще будет учить, как мне вести свои дела. Я буду вынужден принять меры, если не остановишься. И помощи потом от меня не жди. Запомни эти слова, старик. Добавил металла в голос грызунов. «Пошел ты!» Мамонтов бросил трубку, тихо пробурчав. «Вот же сукин сын! Щу, угрожать он мне будет!» На пороге появился один из элитных магов, в красном одеянии с надвинутым на глаза капюшоном. «Ну, чего там?» Нетерпеливо спросил Виктор Иванович. «Все готово!» Ответил элитный маг. «Остался лишь один нюанс. Мамонтов мрачно кивнул и вышел вслед за капюшоном. Такой же нюанс, конечно. Почти вся его энергия будет потрачена, и заклинание будет готово к запуску. По дороге к нему подскочил Игорь, радостный и полон энергии. — Отец, скоро? — Осталось немного, — буркнул Мамонтов. — Ты, главное, смотри в оба. Я ослаблен и защита на тебя, понял? — Думаешь... «Кто-то может ворваться?» «Не знаю. Меня лишь предупредили, что информация о том, что я хочу уничтожить сборище этих уродов, могла просочиться туда, куда не следует». Сын тут же отвлекся, хватаясь за рацию. А в голове Виктора Ивановича теперь начали кружиться мысли, что, возможно, он слишком перегибает палку. Может, и прав Грызунов. Враг того и ждет, чтобы он совершил ошибку». Да к черту все эти ожидания аккуратности и в уголке. Понятно, что Грызуновым и Мышкиным не привыкать все делать тихо и перестраховываться. Вот пусть они это и делают. А сейчас на кону судьба его клана, от которого остался лишь его род. Да пара мелких союзников, которые ничего из себя не представляют. Он все делает правильно и выбрал идеальный момент, как раз когда рода собирается в поместье Драконовых во время их официального слияния в клан. Вот их всех и накроет одним махом. Перспектива была такой заманчивой, что он отвлекся от лишних мыслей, тут же ободряюще посмотрел на сына, потрепал его по голове и бодро зашагал к ритуальному залу. Когда он вышел в помещение, понял, что маги, выстроившиеся по периметру, ждали следующей фазы уже на заднем дворе. Он подошел к тому самому магу, который пригласил его. Тот стоял в одиночестве с реликвией мамонтов, а точнее с искрящимся бивнем в руках. Затем Виктор Иванович подошел к алтарю, и маг прислонил реликвию к его голове проборчав несколько слов заклинания. Мамонтов почувствовал сильное головокружение, а затем из его груди выплеснулась энергия, от которой засияла чаша жертвоприношения. Следом кровь испарилась за считанные секунды. «Пойдем, отец, нам туда!» Взял за руку ослабленного Мамонтова игоря и повел его как раз на задний двор туда, где в небе над поместьем начали сгущаться тучи. Если до этого он наблюдал модель заклинания, то здесь оно раскрывалось в полной мере. Масштабы его потрясали. Молниевые разряды мелькали в темном ковре туч, всполохи огня и брызги воды кружились вокруг этого темного пятачка, который расположился над поместьем. Небольшие воздушные смерчи вырывались, стремясь к земле, а затем вновь исчезали в облаках хаоса. Никто не мог увидеть это завораживающее зрелище. На буйство стихий была наложена искажающая иллюзия, и для всех это выглядело как северное сияние. — Ждем исключительно вашей команды, — ответил ему один из магов. Мамонтов сглотнул, протёр глаза, в которых начали плясать темные пятна, и сквозь нарастающую головную боль выдавил «Запускайте». Подъезжая к поместью Ушановых, мы пообщались с Илеоной по нашей внутренней связи. Я все ей рассказал в общих деталях, поэтому, когда мы были у ворот, она вышла и запрыгнула в машину. «Ну что, очередные приключения?» — улыбнулась она, и в ее глазах я прочитал тревогу. «И, как ты поняла, не совсем безопасные», — добавил я к ее словам. «Но, а когда у нас было просто?» — ответил циклоп. «Справимся». — А чтобы у нас все получилось, нам нужно вовремя добраться до поворота к поместью Мамонтова, — ответил я. — Да, Тихон. — Что? — озадаченно он посмотрел на меня. — Заводи уже своего коня, пора ехать, — говорю, — засмеялся я. Тихон гнал, конечно, как сумасшедший, но надо отдать ему должное. Понимая, что ситуация серьезная, доставил нас очень быстро в назначенное место. Я не собирался рисковать жизнью Ани, поэтому мы отвезли ее сразу в родное гнездо. Были предупреждены и остальные главы родов, которые уже готовы были подъехать в мое поместье. К тому же все слуги были эвакуированы за дальний периметр. На случай, если что-то пойдет не по плану, и мы не успеем ликвидировать заклинания. «Жеку я тоже не взял». Мог натворить там делов со своими порталами, а нам лишние проблемы ни к чему. Со мной были и Леона, Тихон, и Клоп, и еще два мага, а со стороны деда восемь наемников, вооруженных артефактами, амулетами и еще какими-то побрякушками, болтающимися на шеях. Ну и, конечно, к нам присоединились следователи Рома и Дина». Для того, чтобы потом к нам не было вопросов. Я рассказал все, что знаю, и какой сюрприз мы готовим врагу. Конечно, они меня каждый раз проверяли, как и сейчас. Я заметил, как за пазуху и у мерцал какой-то предмет. Камень правды, не иначе. Ну что ж, пусть проверяют, записывают. Мне нечего скрывать. Как только мы доехали до места и собрались на небольшой опушке... Дед настоятельно рекомендовал всем, в том числе и мне, надеть затемненные очки. Уже понял, что они хотят сделать, вспомнив вылазку в поместье Тукановых. Только здесь артефакты были похожи на металлические кули с отметками. Как мне объяснил дед, эти отметки обозначали как длину тоннеля, так и глубину». После того, как два наемника воткнули колье полностью в землю, та раздалась в стороны, образуя энергетический тоннель. Стены этого тоннеля были идентичны тем, что я видел раньше. Пленка магической энергии, на которую давила спрессованная земля, скрипела и слегка колыхалась. Жутко. И жутко интересно. Вот как можно было описать мои ощущения. Когда мы вышли на площадку, я оглянулся. Позади какое-то поле, как заметил дед Минная. За этим полем высокая каменная стена. А впереди нас стена из железа. Причем усиленно магией. Судя по ее светло-розовому контуру. Об этом и говорил дед. Бронебойная преграда, отделяющая фамильный дом Мамонтовых от остальных территорий поместья. Что удивительно, когда я посещал его недавно, ничего такого не заметил. Это Мамонтов компенсировал количеством боевых магов, которых было там как тараканов. Здесь же с ограничились заградительными сооружениями. — А почему мы дальше не прошли? — поинтересовался Тихон. — Могли ведь спокойно зайти по тоннелю чуть ли не к порогу его дома. «Эх, если б был так просто!» – горько усмехнулся дед. «Не настолько мощный артефакт, чтобы пробить ход дальше положенного, да и мощнее я пока не встречал!» Затем наемник повернулся ко мне. «Ну и где твое средство?» «Да, вот оно!» – я сформировал огненную глыбу, усилил ее пламенем дракона и бросил в стену. Сначала ничего не произошло, кроме того, что металл вместе попадания глыба раскалился до бела, но затем он начал плавиться. Это продолжалось до тех пор, пока не появился ход в человеческий рост. Фу, «Вот это да! Не перестаю удивляться такой мощи!» — восхищенно посмотрел на меня дед, затем замахал своим людям. вокруг оплавленных, И еще не остывших кромок прохода, с которых еще капал расплавленный металл, или она создала силовые щиты. Мы беспрепятственно переместились в самое сердце врага. Тут же я увидел странное мерцание в воздухе, которое на таком близком расстоянии ослепляло. Но затем тут же включил магическое зрение и чуть не упал на пятую точку от увиденного. Хитрец Мамонтов наложил иллюзию, чтоб было меньше к нему вопросов. Пред моим взором открылось буйство стихий. Огонь, вода, воздух, молния – все это крутилось вокруг единого центра. А в этом центре было сосредоточение основной боевой мощи заклинания. Энергия, которая разорвет к дьяволу все мое поместье, да еще и окрестности захватит. Стихии же обрушатся второй волной на несчастных, которым повезет выжить в этом аду. Поэтому я снял иллюзию, и роман с Диной, как и все остальные, охнули, с ужасом созерцая увиденное. «Это подарок Мамонтова в честь создания клана», — обратил я их внимание наверх. «Красота, правда?» «Его надо за это сразу мочить», — ответил Роман. И Дина пихнула его в бок. «Но чего? Это же откровенный террор. Тут и ближайшим деревенькам достанется». «Будем считать, что у меня развязаны руки», — улыбнулся я. действо Алексея с Мамонтовым, все понятно», — согласилась Дина. Мы появились как раз за небольшим зданием. Площадка, на которой и находились все участники грядущего преступления было как на ладони. Впереди я тут же заметил магов, стоящих полукругом. Они поддерживали заклинания, насыщая его мощью. Уже скоро этот сюрприз полетит туда, где должны были собираться рода, вступающие в клан Драконовых. Конечно, никого там не было, но было жалко фамильный дом, беседки, сад, озеро, к которым я уже так привык. «Приступайте!» – услышал я с вражеской стороны знакомый голос, присмотревшись, заметил в центре Мамонтова. Он был бледным и кое-как держался на ногах. Игорь отошел в сторону, включил какую-то способность и тут же заметил нас. Он остолбенил на пару секунд, чего мне хватило, чтобы включить на замедление времени и швырнуть в него фаерболл. Игорь вспыхнул словно факел. Температура горения была настолько высокой, что он почти сразу осыпался пеплом на зеленый газон. Краем глаза я заметил подлетевшую на подмогу гвардию Мамонтова, пытающуюся взломать силовые щиты Леоны. Она заключила бедолаг внутрь пузыря, давая нам возможность завершить свою миссию. Тихон с Циклопом вместе с дедом и остальными наемниками отбивались от высыпавшей из здания толпы магов. Те маги, которые участвовали в ритуале, пытались сдержать мощное заклинание, но я не дал им никакого шанса. Жёг всех до последнего. Понятно, что сейчас начнет происходить. Магические нити, питающие заклинание, довольно быстро иссякнут, а потом вся эта прелесть Упадет вниз, на то место, где мы сейчас и находимся. «Ах ты сука!» – взревел Мамонтов, пытаясь забрать силу обратно, из почти опустошенного ритуального источника, чтобы дать мне отпор. Но все, на что его хватило, так это на шаровую молнию. «Я же поставил огненный щит». Белая слепящая энергия ударила в него и рассыпалась, падая на землю остаточными, быстро погасшими искрами. Я подскочил к Мамонтову, взял его, уже упавшего от очередного приступа слабости на колени, за подбородок и поднял голову. Посмотрел в лицо этому подонку. «Я тебя уничтожу!» Промямлил Мамонтов, хмурясь на меня потухающим взглядом. «Ты так ничего и не понял до сих пор? Сколько же вам, урода, можно объяснять?» Я наклонился к его уху. «Не стоит злить драконов!» Затем в моей руке появилось огненное лезвие, которым я проткнул сердце своего врага. Через секунду Мамонтов вспыхнул, как хворост. Все, что осталось от Мамонтова, который причинил мне немало неприятностей, всего лишь кучка пепла. Я потерял к нему интерес, когда на поляну с другой стороны высыпало еще около 30 магов. Наемные убийцы молниеносно набросились на них, размахивая зачарованными кинжалами. Те били на близкой дистанции, даже не касаясь своих жертв а серп деда сверкал в толпе врагов, собирая кровавую жатву. Первая волна почти взломала щиты Леоны, которая пыталась поддерживать его, но ее силы таяли. И каждый из нас услышал треск, который раздался сверху. Последние магические нити оборвались. А это значило, что буйство хаоса готово в любой момент рухнуть вниз. «Уходим! Бросайте все!» – закричал я и ринулся к энергетическому тоннелю. В этот момент щит от Элеоны не выдержал, и на площадь начали высыпать вражеские маги. Но мы уже в этот момент прошли половину пути по тоннелю. Я шел замыкающим и слышал, как всколыхнулась земля. Стенки начали вибрировать. Достал реликвию, которая поделилась своей энергией, и пустил ее на магические стены, готовой прорваться в любой момент. Вновь земля задрожала, и как успел выскочить из тоннеля, который сам собой схлопнулся. А потом я взглянул в сторону поместья Мамонтовых, которого уже не было, как и самих Мамонтовых. Там бушевала стихия, перемалывая все, что попалось на пути. Роман немного задержали нас, опросив еще раз и записывая на специальное устройство как они выразились для отчетности. После этого, уставшие, но довольные, мы разъехались по домам. В течение следующих дней произошел ряд знаменательных событий. Я образовал клан драконов, в который вошли род Крапивиных, Зверобоевых, Динамитовых и Ушановых. Каждый из глав клана... Принес вассальную клятву на реликвии Драконовых и подписал необходимые документы, официально подтверждающие вступление в клан. В нем тут же появилась казна, в которую каждый вассал внес первоначальные взносы. Начал формироваться костяк гвардии. «Далее и мой бизнес пошел в гору». С выздоровевшим бароном Цаплином мы подписали договор на поставку макров по выгодной для меня цене и успели провести первую сделку. Благо новая шахта заработала на полную силу и начала приносить богатый урожай. Да и объемы добычи редких макров в той самой небольшой пещере выросли раза в два. Кроме всего прочего, я открыл фирму хантеров и получил лицензию на право истребления особо редких тварей изнанки. Затем нанял грамотный персонал, который Анюта проверила на благонадежность, и принялись десяток профессиональных хантеров, которые уже начали принимать первые заказы на истребление редких тварей. На любовном фронте все шло к свадьбе. И я прикупил кольцо, пытаясь улучшить момент, чтобы сделать Анюте предложение. Но несмотря на то, что жизнь у меня вошла в спокойное русло, я понимал, не все враги наказаны. Основной гад сидит в тюмени, и мне нужно скоро навестить его. Когда мы поздним осенним вечером прогуливались с Анютой в саду, я понял, что это тот самый момент, важный для нас обоих. Нервно поглаживая бархатную коробочку у себя в кармане, в которой лежало кольцо, я ждал, когда Аня сделает паузу. И когда она замолчала, я тут же опустился на колено. Вроде так в этом мире делают предложения как мне рассказала Искорка. «Ты чего?» Аня удивленно посмотрела на меня сверху вниз. И тут в кармане зазвонил мой билет. «Сейчас, пару минут». Ответил ей и встал, не понимая, как же это может быть. Номер был неопределен. «Алексей, привет!» – услышал я в трубке голос Тигрова. «Не смущайся, что незнакомый номер. Я по защищенной связи звоню. В общем, буду немногословен. Во-первых, поздравляю с победой, созданием клана и с открытием фирмы, которая, кстати, будет очень полезной империи». «А во-вторых, есть тебе дело о государственной важности». «Даже так? Хорошо, слушаю». «Да к то дошли новости о твоих подвигах, и он желает с тобой встретиться. Лично». «Я ж оторопил от такой новости. Интересно, что же там за дело такое, если сам государь хочет меня видеть?» «Когда мы с ним встречаемся...» Поинтересовался я, понимая, что поездку в Тюмень придется пока отложить. «Прямо сейчас», – ответил Тигров и в нос ударил резкий запах озона. А затем я услышал громкий треск неподалеку. «В пяти метрах от нас открылся портал».